Глава двадцать Мои секреты. Как Полина? Я решил провентилировать вопрос, не появится ли тут в ближайшие секунды жнецы. Но, видимо, называть мать Майи по имени было ошибкой. Ведь всего лишь хотел сгладить тот факт, что лезу в чужие дела. Ты же хочешь с ней увидеться? Снова? Судя по лицу Майи... Она опять себе что-то там напридумывала. Ведь я посчитал, что разговор с матерью, который у нее наверняка был, снимет все вопросы. Тем более, что сама Лютова, когда мы лично пересеклись, никакого особого отношения не проявила. Или то, что мне сразу не распотрошили мозги, стоит считать за одолжение? Пока нет, точно не в таком виде, как сейчас. Я постарался отказать как можно более уклончиво. И, к счастью, Майя приняла такой ответ. «Хорошо, значит, тебе нужна сила, чтобы снова стать достойным нашей семьи». «Боги, что же творится в этой маленькой головке?» «Но, с другой стороны, это вполне устраивающая меня теория. Майя мне помогает, лютого старшая держится на расстоянии, что мне еще надо?» «Не хочу врать, но да, мне нужно стать сильнее». Напрямую говорить неправду перед таким менталистом даже с защитой я не стал. Но оно было и не нужно. Майя поняла мой ответ именно так, как ей и хотелось. «Вася, только мы не сможем тебя выпустить». Лена тем временем подошла почти вплотную ко мне. Какие же у нее огромные зрачки. Кажется, что глаза прямо-таки тонут во тьме. Ключ от клетки состоит из трех частей и последняя его часть у лесы. А она вряд ли откажется доложить о твоем появлении Хангерсу. Майя тут же хищно оскалила зубы, как бы намекая. Шаната сможет добиться всего, что захочет. Вот только провоцировать столкновение жнецов. Допустив сейчас бой их учеников, я не собирался. Пока уровня устроенного мной хаоса и так достаточно. Вернее, его даже, пожалуй, слишком много. Но, увы, не над всем в этом мире мы властны. Это не понадобится. Я разрядил чуть ли не начавшую гудеть от напряжения атмосферу. Подойдите поближе и дотроньтесь до Ирины, она поможет вам перенестись вслед за мной. Все остальные ответы и, конечно, детали задания я вам поручу после того, как окажемся в безопасном месте. Это невозможно, — тут же выдала Майя. Не для меня. Есть моменты, когда не надо много говорить, просто молчи и жди, пока человек убедит себя во всем, и без твоей совершенно ненужной помощи. Это же самая страшная комбинация, вера и ум, помещенная и смешавшаяся в одном человеке. Небольшое иррациональное ядро внутри будет искажать восприятие, но он сможет придумать оправдание и объяснение абсолютно всему, чтобы не мешало уже сложившееся у него в сознании картине. Что хорошо, что плохо, что возможно, а что нет – Все это не имеет абсолютно никакого значения, если где-то внутри решение уже принято. Рука Майи все-таки опускается на Ирину Холлу, я добиваю себя и переношусь обратно в пещеры. Теперь быстро спрятать на гробе, одеться и можно встречать гостей. «Как это работает? И кто эта женщина?» «Младшая Лютова, а сейчас это была именно ученица Жницы, а не просто Майя», вытянула руку в сторону вжавшейся в стену Ирины, которая опять была оставлена своей покровительницей. «Ты обещал!» Холла на мгновение появилась снова и тут же исчезла, напомнив о мегалите разлома, куда я должен был ее привести в рамках нашего соглашения. «Спокойно!» Пришлось даже прикрикнуть, чтобы остановить Майю, наконец осознавшую, кто же все-таки стоит рядом с нами. «Ты же все и так поняла!» «Им нельзя верить!» — немного истерично обвинила меня непонятно в чем девушка. «Никогда! Боги всегда обманывают! Равная сделка невозможна в принципе!» Это не похоже на обычную истерику, скорее на выстраданный личный опыт. «Интересно, что же такого случилось в жизни Майи, что она сейчас воспринимает мой договор с Холлой чуть ли не как личное оскорбление?» «А у нас и неравная сделка!» Похоже, этими словами я смог смутить всех, даже Холла опять выглянула сквозь Ирину, а я вроде наконец-то научился четко определять ее присутствие. Я сразу переплатил, причем довольно серьезно, и теперь не я, а богиня пусть боится, что сделка сорвется по той или иной причине. Порой логика бывает довольно извращенной, но от этого не становится менее убедительной. «Я думал, что нас всех убьют после твоего исчезновения», — неожиданно раздался голос Лены, и я только сейчас окончательно осознал, как же тяжело ей пришлось. «Именно поэтому я и оставил там свое надгробие, чтобы оно стало заложником и гарантом вашей безопасности. Это, конечно, не так, я просто не мог забрать вообще все, но если девушке это поможет успокоиться...» «Давайте лучше перейдем к делу». У меня на самом деле для вас очень важная миссия. Поблагодарив Ирину Холлу за помощь, я попросил ее спуститься вниз к Мегалиту, а сам рассказал Майе и Лене, зачем я их сюда привел. Если коротко, то новая легенда выглядела примерно так. Появились новички-маги, я оценил их способности и понял, что они довольно близки к силе света. Так что я теперь полностью уверен. Через эту свою магию они на самом деле идут к тому, что мы для себя открыли уже давно. Но надо же мне как-то объяснить тем, кто чаще всего видел мои способности, что это не магия. И сейчас, под впечатлением от переноса, неожиданной встречи и, конечно, доверительной обстановки, вероятность того, что в моих словах даже не усомнятся, крайне высока. Ну а дальше все будет еще проще. Раскручиваем теорию о том, что магия это всего лишь одна из многих дорог, ведущих к свету, и все, я в безопасности. Это и ты хочешь? начала Майя, а я тут же подхватил. Я хочу, чтобы вы помогли им побыстрее найти правильный путь. Сохранение моего инкогнита, подчинение магов, наращивание силы. Вполне достаточно слоев, чтобы считать их миссию крайне перспективной. «Наверху, в центре пожарища, вас будет ждать человек. Завербуйте его, найдите его сторонников и организуйте здесь филиал нашего квартала. Только постарайтесь без применения силы». Последнюю фразу я добавил, решив, что было бы печально, окажись по возвращению из разлома, что Майя просто промыла всем мозги. Как говорится, это не наш метод. «Я сам сейчас ухожу на разведку. Есть вероятность, что на нас может быть совершено нападение». Осталось последнее – объяснить свое отсутствие и пообещать что-то материальное. А то, хотя бы для лидеров идей нужно разбавлять, и желательно чем-то не таким возвышенным. По возвращении расскажу вам все детали и поделюсь новой силой. Так что, если будет возможность, постарайтесь оставить про запас очки навыков и характеристик. На этом наш разговор подошел к концу. И я, набросав на скорую руку карту долины, отметил место встречи с представителем магов, стоянку нашего лагеря и зону отряда «Семина», куда попросил своих учениц пока не соваться. Вроде бы все. «Ни пуха ни пера! К черту!» За моей спиной прозвучали два немного грустных голоса, и я, с трудом удержавшись, чтобы не повернуться, поспешил навстречу со второй частью своих сторонников. Хочется верить, что им хватило ума без меня не лезть в разлом, и да, действительно, к черту. Когда я наконец добрался до Мегалита, по дороге опять припрятав свое переносное надгробие, оказалось, что все мои опасения, к счастью, не подтвердились. И лысый с Алисой и присоединившиеся к ним Холла стояли рядом с проходом в разлом и просто изучали его. «Он не работает!» Давид первым увидел меня и тут же укоризненно ткнул пальцем. И почему мне при этом кажется, что в его фразе намного больше восхищения, чем должно быть в таком случае? «Похоже, ты был первым, кто прошел через него с нашей стороны, и сработало что-то вроде привязки. Я, конечно, в таком не разбираюсь, но снять личное владение будет непросто, даже если ты всего лишь лидер какого-то захолустного квартала». Сейчас был нанесен удар по моей гордости, но не это главное. Как только что стало очевидно, в настоящий момент мегалит привязан ко мне, но очень скоро это изменится, если такое возможно, а тот же лысый, говоря о цене, пусть и высокой, только подтвердил это. А уж тех, кто готов ради власти пойти на что угодно, в городах по нашу сторону разлома более чем достаточно, и это помимо генералов и жнецов. Впрочем. Те вряд ли кому-то уступят эту добычу. Вот только если я этому кому-то не помогу. — Ну как, внушает? Я повернулся к Холле, все еще сдержанно обходящую кругами портальный камень. — Ты знал, что так будет? Голос богини повысился, и на меня обрушилось неожиданное обвинение. — Знал и специально тянул время, чтобы я точно не успела подчинить себе мегалит, а теперь и вовсе планируешь убить. «Так странно. После общения с Богом обмана, мне всегда казалось, что такие сущности никогда не упускают контроль над ситуацией, и уж тем более над собой, по крайней мере, пока это возможно, а тут такое. Или это тоже попытка надавить уже на меня? Давай без эмоций, и сразу к делу». Стоило мне заговорить, как Холла тут же замолчала, подтверждая догадку о притворстве. Если бы ты получила власть над дорогой в разлом, ты бы смогла ее удержать? Я богиня пространства, такое у меня не отнять, по крайней мере, пока я жива». Тут я не удержался и переглянулся с лысом. Он же понимает, к чему я веду. Прошла, наверное, только секунда, но мне показалось, что целая вечность. А потом мечник, уже не раз до этого доказывавший свою мудрость, кивнул мне, как будто соглашаясь с начатой игрой. «Тогда как насчет расширения условий нашей сделки? Я тебе контроль над мегалитом, с тебя полноценный союз и отказ в пользовании проходом для тех фракций, что я укажу». Выдвигаю сначала общие условия. «Что укажем, мы или доверенные люди?» Лысый тут же меня немного дополнил. «Ну да, этот своего никогда не упустит». «Срок десять лет», — начала Холла, — но теперь Дэвид перебил уже ее. Вот никакого уважения к богам. Впрочем, если они слабы, то чего еще ждать от такого человека, как Лысый? «С возможностью продления. Если все хорошо, то почему бы не продолжить сотрудничество? А если нападем, то будешь свободно сразу. Чем не выход? Да и нет у тебя выбора». Убедительность своей позиции, Лысый решил придать с помощью вытащенного меча и активации маски. Алиса до этого и так с сомнением переводившая взгляд между нами, после такого, похоже, окончательно записала нас всех в психи. Но тем не менее сделка была заключена. Мы проговорили детально все условия, и холла полноценно активировала все мегалиты нашего участка сети. Теперь в городах любой сможет подойти к порталу и попасть в разлом. Представляю, во что это в итоге выльется. Вот только я уже очень сильно вложился в инфраструктуру этой полосы, и если нас захватят соседи, а такое непременно случится, если не уравнять шансы, то окажется, что все было зря. А так, мы еще посмотрим, кто кого. Да и чем сильнее будут люди, тем сильнее станут и мои организации. Тогда вперед! Мы закончили свои дела, и Холла тут же ушла. Ну, а мы, в свою очередь, тут же перенеслись с помощью мегалита в разлом. Нечего терять время. Если я где-то и поделился своими возможностями, это не значит, что в итоге я планирую отказываться от всего остального. Попробуем, окажется ли нам по силам справиться с местными обитателями. А заодно поднимем поскорее уровень Ирине. А то просто не могу чувствовать себя спокойно рядом с таким человеком, ведь даже договор у нас теперь есть, а все равно. А вот и наш первый гость!» Лысый тем временем вышел вперед и поманил мечом ползущего в нашу сторону корга-изгоя. «Вот и прекрасно! Очень скоро станет понятно, что мы сейчас здесь собой представляем и на что, собственно, можем рассчитывать». — Ты сражаешься, я лечу, в случае неприятности сброшу корга вниз. — Алиса, Ирина, вы стоите в стороне и не вмешиваетесь. Я обозначил роли каждого из нас и вытащил свою косу. Лучше бы, конечно, посох, но до возможности его использования мне еще далеко. Даже если вложить в себя весь свой интеллект, обнулив этот параметр на пару суток ради секундного могущества, и то мой максимум лишь приближается к 750. пятидесяти. — Жалко. Но и без этого, я уверен, мы сможем найти тут способ стать хоть немного сильнее.